Глава 22. Электронное правительство. К утру стало известно, как вирус, что принесла атакент в разбитом роботе, воздействует на организм Наги. «Сам по себе он достаточно безобидный. Пикси, как вы или я, перенесём болезнь, разве что в лёгкой форме, как грипп. Но для Наги он смертелен», — заявил начальник Чарльз Грэм. «Это почему?» — поинтересовался Адрик и внимательно взглянул на экран, где вирус атаковал живую клетку. «Все граждане Спария чисты, как бы свободны от побочного контроля, а вот наги, как вы знаете, клеймятся. Каждому вживляется по три чипа. Один отвечает за время и контроль сердечной мышцы, второй — как поводок. не дает ноги сбежать. Третий контролирует его поведение. «Поведение?» – удивился юноша и вспомнил, как с отцом посещал плац с иммигрантами. И они, словно роботы, не обращая внимания на холод, стояли по стойке смирно. Углук, отвечавший за службу безопасности дома Слаты, с удивлением взглянул на своего господина, но промолчал. а продолжил слушать отчет главного врача карантинной службы. Вирус, взаимодействуя с сигналом ЧИПа-3, распаковывается и начинает атаковать нервную систему, а дальше действует по цепочке. Сперва отказывает. Адрик задумался. «Почему его запустили к мутантам? Ведь у тех нет ЧИПа». «ЧИП!» Он вспомнил, что сам еще не так давно был в и отец про чипирование практически ничего не говорил. «А если бы он у меня был активным, значит, смерть? Животных надо держать в узде, а Наги — животные?» Юноша посмотрел на углук, который внимательно слушал доклад главного врача карантинной службы. «Чип-3 — это сложный механизм. он через искусственные нервы управляет сознанием Наги. Благодаря ему удается сократить время обучения и добиться от иммигрантов лояльности. Именно поэтому у нас срок воспитания нового рабочего сокращен с трех месяцев до двух недель. «Значит, вирус был нацелен только на рабочих», — уточнил Адрик. «Да, господин», — ответил Чарльз Грэм. В связи с этим есть простой способ справиться с этой эпидемией. Всех больных разместить в отдельные боксы для их же безопасности и отключить чип. Тогда они перенесут болезнь, пусть и в тяжелой форме, но останутся живы. «Мой тебе совет. Это надо сделать не только с больными, но и блокировать 21-ю и 24-ю зону, и также временно отключить контроль поведения», – предложил Углук. «Ты представляешь, сколько это народу? Всех не изолировать!» «И не надо. Мы их загоним в жилые клетки, дроны будут доставлять еду, обслуживать, пропишем как отпуск. И они получат премиальные по времени. Наги останутся довольными. А производство?» «Здесь нет осложнений. Можно временно перевести из других зон недели на две, а там и карантин снимем». «Это ведь достаточно, док?» — обратился углук Грэм. «Вполне». «Тогда приступайте», — приказал Адрик. «Не волнуйтесь, я всё сделаю чисто», — произнёс углук и, отдав честь, покинул кабинет. Адрик был напуган, но не тем, что закроют три зоны, а то, что такой же чип всё ещё был в его голове, а значит, его могли активировать. Он вышел из-за стола, нервно откашлялся, открыл дверь и пошёл в сторону парка, чтобы немного подышать и разложить по полочкам мысли. «Кто здесь?» — спросил он у механического охранника, увидев свет библиотеки. «Леди Овина!» «Леди!» — проскрипел в душе адрик и, распахнув дверь, вошёл в помещение, куда в своё время даже ему был закрыт вход. Отец оберегал сына от информации прошлого, но именно здесь хранились древние, еще печатные книги предков. Он любил рассматривать картинки и водить пальцем по строкам текста. Для него это была сокровищница, здесь он узнал настоящую историю. А после, сидя с отцом, рассуждал, почему они шли. «Кто разрешил?» — властно спросил Адрик, увидев девушку за столом. «Вы их читали?» Не ответив, спросила Овина, поднялась и вежливо склонила голову. «Все это невозможно прочесть». «И всё же, почему вы тут?» Он много думал о себе и о ней. Согласился с тем, что они в свое время были оба «наги». От этой мысли его коробило, а еще больше от того, что Овина наверняка знала его тайну. Я здесь часто был, сидел часами, но меня интересовали не эти книги, а вон те, что лежат в закрытых шкафах. История? Уже читала? Некоторые. Почему люди воюют? Глупый вопрос. Не такой уж он и глупый. Почему? Переспросила девушка и, закрыв книгу, поставила её на полку. Сырьё, и неважно какое, пусть то руда или еда. Это все равно сырье. А я думала о жадности, корысти, страхе, гневе, зависти. Разве не так? Ну, он задумался. То, чему учили в академии, не вписывалось в то, что ему удалось узнать из книг предков. А теперь еще и эмоции. Зачем Спария воюет с фастонцами? — Ты издеваешься? — возмутился Адрик. Это всем известно. Это отсталая страна, откуда пошли болезни, мутации. Они уничтожили свою природу, а теперь разрушают стену. Отсталая? Её брови поднялись вверх. Предки советника Симагина из города Алкинра, что находится за стеной, а у Спорщикова, он работает в Министерстве юстиции, В его отделе служит не один десяток наги, которые уже получили гражданство и стали свободными. Я ведь тоже. Да, да. Он соглашался с ней, что не все эмигранты тупые, как животные. Но мысль, что наги получают гражданство, ему всё же не нравилась. Туфли купила сегодня. Поинтересовался он и кивнул на её ноги. Вчера. Нравится? Это новая модель. Не очень удобная, однако... На её производство ушло примерно 6 килограммов углекислого газа, ещё столько же на платье, чуть меньше на еду и в три раза больше на транспорт. Учтём прислугу, охрану, отопление, воду. К чему это? Овина ещё со школы знала цифры выделения углекислого газа при производстве. Она хорошо запомнила момент, когда впервые её покровитель, а тогда им был пархиз. Купил ей жёлтый пиджак. Неважно, какого цвета, главное, он был её. В тот самый момент Овина готова была расцеловать его ноги. А увидев её сверкающие глаза, господин отложил все дела и несколько часов потратил на то, чтобы одеть свою зверушку. Фастон в прошлом году произвёл 18 миллиардов метрических тонн углекислого газа. «Ты этого не знала!» Девушка отрицательно покачала головой. «Заводы в основном стоят на востоке, дым уходит в сторону океана, а к нам дует уже очищенный западный ветер. Наша страна процветает. Посмотри наверх. А какое чистое, буквально прозрачное небо». «И?» «Раньше на Земле производилось до 135 миллиард метрических тонн углекислого газа. И это привело к краху экономики всего мира. И уже не важно, была у вас почва для выращивания пищи или нет. Вода, воздух, еда — всё было отравлено. После войны не те, про которых нам рассказывают в школе, а те, про которых написано в книгах. Они вон там. Адрик указал рукой на длинный ряд стеллажей, где за стёклами стояли книги на разных языках. «Было создано государство Спария и возведена первая стена. Мы отсекли прошлое и смогли возродить науку, искусство. В нашем государстве все счастливы. Разве не этого хотели наши предки?» «А как же тогда фастонцы?» «Все сбалансировано. Достигнуто идеальное равновесие. Если все наги станут гражданами...» то заводы увеличат производство, а это отравит воздух и всё, что нас окружает, превратится в то, что находится за стеной. «Нет!» — резко произнёс Адрик. «Этого нельзя допустить!» Овина не стала спорить. Она многого не знала, поэтому и пропадала в библиотеке, чтобы заполнить пробелы в знаниях. После того, как получила высшую социальную планку, смогла ознакомиться с документацией дома Слаты, и понять, как устроена иерархия в стране. Но теперь её заинтересовала тема производства и совокупность отходов, за счёт чего и строилась стена. «Да вы везучая!» — воскликнул электронный секретарь, увидев, что запрос, посланный Овиной в правительство, поступил с грифом «Одобрено». Это просто работа. Однако ей было приятно слышать похвалу от электронного создания. Что с судебным решением? Ждём реакции от палады После — наш шаг. В любом случае, надо сделать опровержение. Я уже подготовил текст. Покажи. О, не доверяем Произнес секретарь с обидой в голосе. Я знаю, что ты всё проработал. Но всё же покажи. Мне даже как-то неловко. Хочу отметить, у меня двенадцатый уровень сознания. Выше только у министров. «А у президента?» — поинтересовалась Овина и, увидев, что в кабинет зашёл Адрик, встала, чтобы поприветствовать господина. «Затрудняюсь ответить». «Это секретно?» — поинтересовалась девушка. «Нет, просто я честно не знаю, но если министр имеет пятнадцатый уровень, то у президента должно быть минимум как шестнадцать. Наверняка выше, даже восемнадцать». «Значит, он умнее тебя?» — спросил Адрик. Ему не нравилось, что вместо людей в правительстве сидели электронные кластеры и всё разруливали. Да, он ознакомился с историей конфликтов, спария, и после того, как большинством голосов глав кланов Пикси принято решение заменить людей на искусственное сознание, войны ушли в прошлое. И всё же осознавать, что тобой командует цифра, Адрику было не по себе. «Да», — коротко произнёс электронный секретарь, «Мне с ним не тягаться. Но это не значит, что я непригоден. Все кланы имеют помощников, как я. Все они...» «Стой! Ты хочешь сказать, что у Салика, а Зога и Пархиса есть такие же, как ты?» Спросил Адрик и вопросительно посмотрел на Овен, словно она знала ответ. «Да, а разве вы не в курсе?» «Мы...» Гордо произнес секретарь. «Держим связь между людьми и правительством». «Значит, ты не просто секретарь как консультант, а в тебе есть и часть правительства?» «Нет-нет!» — возмутилось голографическое изображение. «Но как же? Без тебя я не могу напрямую выйти на правительство, верно?» — спросил Адрик и подошел вплотную к голограмме. «Можете, но только используя министерство». «Но ведь министерство — тоже посредник». А я говорю напрямую, чтобы лично поговорить, задать вопрос. Правительство занято, ему некогда общаться, у него каждую секунду сотни тысяч запросов. Это занятое сознание, оно же... Но ты же с ним общаешься? Да. Поняв, что его поймали, согласился секретарь. Но оно... Значит, ты и есть часть правительства, и оно у каждого клана. «Почему мы не можем обойтись без него?» «Что вы говорите? Пикси разругаются, начнутся экономические войны неразбериха. Этого нельзя допустить, иначе всё рухнет. Сейчас мы достигли баланса. Все решения принимаются быстро и нет конфликтов». «Разве? А как же тогда Отрех?» Он поступил необдуманно, даже не поставил в известность своего советника-секретаря. Иначе бы этого не произошло. Выходит, секретарь бы сообщил о планах на вторжение правительству, и оно бы наложило запрет. Э секретарь замялся, действия Отрех противоречили принципу согласованности и миролюбия, а значит, секретарь мог бы сообщить, но не обязан был этого делать, несмотря на то, что я не живой. Все же я имею свое мнение, но хочу заметить, я предан вашему клану и никогда бы так не поступил. Спасибо, все свободны, сказал Адрик и не вступая в дальнейшие рассуждения с секретарем, пошёл к выходу. Постойте, Овина пошла за удаляющейся фигурой. У вас сегодня корпоративная встреча кланов. Каждые полгода ведутся обсуждения, предлагаются новые законы и правительство их утверждает. Правительство, тихо произнёс Адрик и махнул рукой, как будто прогонял муху. Не поеду. «Так нельзя!» «Что там делать? Все запросы уже поданы, и всё утверждено!» «Зачем?» «Смотреть на их льстивые лица и оценивать наряды, что подойдут им женам больше, чем воякам!» «Зачем?» «Так надо!» — коротко сказала Овина, подошла ближе к кадрику и предложила. «Если вы не против, я буду вас сопровождать!»